Глава 1. вследствие своего невезения я трижды споткнулась в коридоре фирмы. Потом поняла, что свернула не туда, а в довершении проблем налетела на мужика в пиджаке, который разговаривал по телефону. Я склонилась, чтобы собрать свои бумаги, и мой взгляд вцепился в начищенные ботинки, слишком красивые для той грязи, что покрыла все улицы сегодня, во время очередной оттепели. «Вам помочь?» — голос прозвучал сверху, как насмешка. Не стоит, простите. Я подхватила свои бумаги, стараясь не смотреть на субъект столкновения и рванула в кабинет начальника. Только опять по кругу, не тем путем, но пять минут спустя все же промчалась через приемную и вломилась в двери поправляя очки на носу. Шеф стоял посреди кабинета, сложив руки на груди и сопел в усы, испуская пар. Казалось, сейчас он испепелит меня взглядом, и я осяду пеплом на коврике у входа. «Карпова, опаздываешь?» – серьезно произнес он, но вдруг приторно улыбнулся. И я только сейчас поняла, что он в кабинете не один. В кресле для гостей рядом с большим столом шефа сидел мужчина в черном костюме, забросив ногу на ногу и гневно смотрел то на меня, то на шефа, теребя пальцами ручку. «Присаживайся, знакомься, Тимофей Дмитриевич, наш дорогой клиент», – услужливо добавил Степаныч. Судя по костюму, шелковому шарфику на шее и стильной прическе, клиент был и правда дорогой, причем во всех смыслах этого слова. Я снова поправила очки и присела, открыла блокнот, чтобы делать записи. Изучающий взгляд гостей из-под нахмуренных бровей вергал в панику. И я даже не стала на него смотреть, опустила глаза, пока мой шеф что-то твердил о важности контракта и всячески заискивал перед этим типом. «Мне нужен креативный специалист, ответственный, исполнительный, тот, кто поможет мне выработать стратегию, а не будет повторять шаблоны других. Собранный и целеустремленный», – нервно произнес клиент, стукнув по столу шефа ручкой. В этот момент у него зазвонил мобильный. Ручка выскользнула из пальцев и укатилась на пол. И пока мужчина разговаривал по телефону, я решила сделать доброе дело. Согнулась и залезла под стол, чтобы поднять ручку. Жалко, дорогая вещица. И тут произошло самое худшее. Я увидела те самые блестящие ботинки мужика, с которым столкнулась в коридоре. Вот растяпа. Это все мое вечное невезение. Теперь он точно не согласится со мной работать. Лучше — Багрянова лучшее, — звучал над столом голос, пока я пялилась на мужскую обувь. — Поверь, что я согласую размещение рекламы там, где тебе и не снилось, Иван. О, только этого не хватало. Мало что я врезалась в этого мужика, так он еще оказался главой медиа-агентства, которое хотело заключить с нами какой-то договор подряда. Шеф к этой встрече готовился, а я его подвела. Я высунулась, желая рассмотреть этого Багрянова, и скромно протянула ему ручку с виноватым видом, будто это я зашвырнула ее под стол. Бывают же на свете красивые и ухоженные мужики. Хоть они и раритетные существа, такое чувство, что их еще при рождении разбирают, консервируют в банке и ставят в кладовку, чтобы никто не зарился. Багрянов один из них. Явление мужчины мечты. Но не моей, увы. На меня не смотрит даже дворник из соседнего подъезда. Хорошо, я подумаю над вашим предложением, Виктор Степанович. Специалист нужен срочно. Поездка. Как раз праздники на носу. «Варвара разбирается во всем этом, поверьте», – пел ему шеф. «В чем это я разбираюсь, интересно мне знать. Вечно сваливают на меня то, что другим не под силу. Подумаешь, диплом по специальности. У других вон тоже они есть, эти дипломы. Вон Оксанка – психолог, а Наташка вообще педагог-математик. Однако за копейки работать никто не хочет. Все идут в рекламный бизнес, ведь у нас медом намазано». «Не знаю». Оценивающий посмотрел на меня Багрянов, заставив сжать голову в плечи. «Мне нужна девушка, которая сможет сопровождать меня. Два дня осталось, мне придется принимать решение быстро». «Я не подхожу его критериям», — уныло подумала я и отвернулась, желая поскорее скрыться от пытливого взгляда гостя с грустью вспомнив, что начался обеденный перерыв, о котором мой шеф забыл. «Варвар, ты пока свободна», — наконец-то выдал начальник отдела. Я схватила свой блокнот и вылетела из кабинета пробкой. Мысленно подсчитав количество случившихся в этот день неприятностей, я наивно подумала, что согласно теории вероятности на сегодня они закончились. Однако я ошиблась. Они росли с потрясающей скоростью, которой позавидовал бы даже пилот Формула-1. Ошибка обходилась дорогой ценой. Первая неприятность произошла, когда я покинула офис. Я поправила шапку, из-под которой торчали распушившиеся от влажности локоны, и двинула в сторону ближайшего кафе. Наши там обедали частенько. Но сегодня, в разгар суеты, когда многие люди выбирались в город, чтобы купить подарки и совершить променад по магазинам, в зале не оказалось в свободных столиков. Вывалившись из кафе наружу, я вдруг попала в поток людей, спешащих по улице, и кто-то случайно толкнул меня в сторону дороги, Проезжающая мимо машина тут же щедро одарила порцией грязи, что скопилось на обочине проезжей части. И я с отчаянием смотрела на свое пальто и брюки, по которым стекали капли, сделав мой и без того жалкий вид вообще плачевным. Я протиснулась к стене здания, вытирая следы грязи салфеткой. Подняла голову, прикидывая, сколько шагать до ближайшего заведения общепита. С моим везением было бы лучше вернуться в офис, тихо сесть на рабочее место и не испытывать судьбу. Но желудок считал иначе, он напоминал о себе рычание. Я решила рискнуть и двинула в сторону заманчивой вывески, что виднелась за перекрестком в конце квартала. Там находилось заведение, в котором продавали фастфуд. Через пять минут, повесив свое пострадавшее пальто на вешалку у свободного места, я выдохнула, решив, что не все так плохо. Верхнюю одежду, конечно, придется сдать в химчистку но это не худшее, что могло произойти. Я уже привыкла находить неприятности там, где их априори быть не должно. Поставив на стол поднос с картошкой фри, я принялась есть. Но вдруг увидела на мобильном сообщение. Оно пришло за то время, что я добиралась сюда. Я открыла его и прочитала. Документы и трудовое получите в любой рабочий день. Расчет с вами будет произведен в течение недели. Я даже глаза протёрла еще раз читая текст, буквы которого вдруг начали расплываться. «Меня уволили? За что?» «Ах да, не угодила клиенту!» «Я ожидала от Степановича любую подлянку, но не до такой степени. Значит, Багрянов отказался работать с нами, а шефу рассказали, как я налетела на него в коридоре. Конечно, я такая растяпа, но неужели меня так быстро уволили? И почему бы шефу было не сказать об этом лично? Видно, я не удостоилась даже такой чести. Еда больше не лезла в глотку. Кое-как заставив себя съесть половину порции, я дрожащими руками поставила поднос на столик. Вышла на улицу, решив вернуться в офис и все же спросить, что за несправедливость и с каких это пор об увольнении уведомляют в СМС-сообщениях. Шагнув через дорогу, я не сразу поняла, что иду на красный свет. И только когда раздались протяжные сигналы, скрип тормозов обернулась. Но слишком поздно. Автомобиль успел остановиться, задев бампером буквально на сантиметр, да и то не меня, а мое многострадальное пальто. Но от страха в глазах потемнело. Я упала прямо перед машиной, ударившись головой об асфальт. Вспыхнули яркие звезды, тут же расплывшись кругами. Я не понимала, что происходит. Чьи-то голоса раздавались, словно в тумане. Я отключилась прямо на дороге и не знала, что случилось дальше. Просто провалилась в небытие и пребывала там, пока меня не разбудил тихий голос, что шел из глубины моей души. Открыв глаза, я сообразила, что лежу в белоснежном помещении на кровати, а вокруг все обволакивает белый яркий свет. «Я уже умерла?» — спросила вслух на всякий случай, схватившись за голову рукой. «Да нет, все на месте. Тогда что случилось?» И чей голос преследовал меня?» «Нет, Варя, с тобой все в порядке», — услышал ответ тем же голосом. «Даже здесь не повезло», — выдохнула я, пытаясь подняться и сесть. Голова кружилась, и я не могла рассмотреть собеседника, который стоял спиной, а свет падал с другой стороны с контровым эффектом. Незнакомец вдруг повернулся, шагнув ко мне. Я увидела голубой халат и колпак доктора. В остальном ничего особенного. Мужчинка лет 60 с седыми волосами, которые выбивались из-под головного убора. На шее стетоскоп, а в руках синяя папка-скоросшиватель. Мелкие морщинки покрывают лицо, но не портят, а наоборот делают хитро. Черты лица мелкие, а голубые глаза прищурены и искрятся. — Вряд ли это возможно. А вы доктор? — поинтересовалась я. — Можно сказать и так. Приходится частенько менять антураж. Сегодня доктор, завтра адвокат, послезавтра психолог на линии экстренной помощи. Все от ситуации зависит, спокойно произнес мужчина, перелистывая бумаги в папке. Итак, Варвара Карпова, 25 лет, не замужем, детей нет, родители в другом городе, а это еще что? С работы уволена за несоответствие занимаемой должности. За свое невезение за то, что внешностью обделена с обидой в голосе, произнесла я. Вся жизнь такая, коту под хвост. Хочешь ее изменить? Еще бы, вздохнула я. Голос доктора действовал успокаивающе. Только ничего не выйдет. А я здесь зачем? Обрадованно произнес он. Но у меня к тебе есть предложение. Предновогодняя акция под названием «Измени свою жизнь». Ты же деловой человек, варвар Выслушаешь, чтобы принять решение. В этот момент он напоминал мне не доктора, а торгового агента, который ходит по офисам, предлагая свои товары, только здесь, сейчас, из-за бесценок. Или лектора интернет-курсов, которые сначала заговаривают зубы, чтобы продать в итоге свой продукт, и ищут целевую аудиторию. Говорил он, по крайней мере, так же, быстро и убедительно. Изменение линий судьбы, смена вероятностей. Сегодня ты невезучая серая мышь, а завтра совсем другая. Красотка, от которой все мужчины просто упадут к ногам. Все тендеры твои, любая лотерея приносит удачу. Головокружительная любовь, успех и остальное бонусами. Постойте, перебила я, ведь не может все это достаться просто так бесплатно. Конечно же нет, Варенька, добродушно произнес он. Мы предлагаем только, как сказать, только пробники. Все это у тебя будет до Нового года, потом станет как прежде. Но что-то одно ты имеешь право оставить себе в качестве поощрительного подарка». «Что же взамен?» – недоверчиво поинтересовалась я. «И какова оплата за все, даже если это правда?» «Умная девочка. Конечно, все имеет свою плату, но об этом потом». Так, может, ознакомишься с ассортиментом предлагаемых благ?» Кажется, меня хотели нагло обуть, но любопытство не порог. В конце-то концов, мне, как представителю рекламного бизнеса, просто необходимо узнать методы работы потусторонней организации. Моя, так сказать, профессиональная обязанность. «Как зовут вас хоть?» — уныло спросила я. «И кто вы?» «Ах, как же, забыл представиться!» «Агент корпорации, исполни мечту! Пантелеймон!» – представился он, протягивая мне прайс-лист. «Конечно же, я понимала, что халявы не бывает. Нужно перечитать внимательно. А вдруг найдется зацепка, и я смогу выиграть от этой дурацкой ситуации. Итак, что нам здесь предлагают?» – я пробежала глазами по строчкам «Услуг корпорации». Лист белоснежной бумаги имел золотое тиснение, а надписи были выполнены ярко-красными буквами с крутыми завитками. В списке числились красота, сексуальность, удача, здоровье, чувство юмора, коммуникабельность и еще пару строк. В чем же подвух? Я посмотрела на пателемона что-то рассматривающего на стене больничной палаты с невозмутимым видом и спросила. «Как же другие положительные качества?» Например, доброта, справедливость и честность. — Это в наше время излишество, — отмахнулся агент. — Рудиментарные элементы. Ну так что, Варенька, скажете, неужели вам не хочется провести неделю, имея все, что только захотите получить? Потом оставить одно из предлагаемых благ себе навсегда. Только все то, что за неделю у тебя появится, исчезнет, будто и не было. Взамен потребуется только одно твое воспоминание. «Всего лишь?» «Так акция же!» — тяжело вздохнул Пантелеймон. «Предновогодняя. Да и экспериментальный срок небольшой. Но при верном подходе можно подзаработать и на этом. Энергия воспоминаний порой бесценна. В конце-то концов, у меня тоже выходные скоро. Времени мало. Ты думай быстрее, а то пойду искать другого клиента». «Хорошо», — произнесла я вслух, а сама подумала. «Верно это мне снится». Даже если нет, то что и теряю? Всего одно воспоминание. В жизни так ничего хорошего не произошло. Вот и славно. Договорчик тоже здесь. Типовой, так сказать, экземпляр. Сейчас только твое имя впишем. Паспортные данные не потребуются?» Поинтересовалась я, отбрасывая голову на подушку. Все происходящее казалось нереальным, потому как не верил я во всякие там высшие силы и прочую дребедень. Явно кто-то из работников больницы, куда меня привезли, разыграть решил. Мне же везет на всякие казусы. Уверенно, меня снимает скрытая камера. — У нас не требуется, — подмигнул он, — только твоя подпись. В сухой ладони Пантелеймона, как по мановению волшебной палочки, возникла ручка, позолоченная, совсем как у того типа, который у шефа сидел. Да только чернила в ней были странными, светящимися. Я даже глаза второй рукой потерла, когда моя скромная подпись вспыхнула оранжевым пламенем. А где дополнительные экземпляры? Так вот, развел руками в сторону Пантелеймон, и вместо одной бумаги в них вдруг стало две. Один тебе, один нам, как полагается. Ну, я помчался, еще отчет по продажам составлять. Я взяла в руки бумагу, прижав к груди. Жутко хотелось спать. Всего на миг я решила закрыть глаза, но сон повлек меня за собой, и я поняла, что не могу очнуться и уплываю в царство Морфея. Перемешались все события этого странного дня, и только голос Пантелеймона звучал в голове. Акция на любовь и бонусную удачу. Проснулась я довольно скоро, взглядом обвела больничную палату. Странно, у меня же не такая страховка, чтобы позволить себе такие условия. В остальном ничего сверхъестественного. Только света того нет, на окне плотно задвинуты жалюзи. Да только и договора никакого нет. Словно все это мне действительно приснилось. чувствовал я себя при этом отлично. Поэтому поднялась и села, ожидая, пока кто-нибудь придет и объяснит мне, в чем же дело. А вскоре и доктор объявился. Обычный медработник, который первым делом поинтересовался моим самочувствием. «Вам повезло, не единой царапины». — А уж как тот мужчина, что привез вас, переволновался. Он и оплатил все расходы. — Везучая вы девушка, — произнес доктор. Я покрутила головой, вдруг они ко мне обращаются, и сказала. — Мне никогда не везет. А скажите, у вас тут не работает доктор такой, Пантелеймон? Приходил недавно. — Вам приснилось? Спали вы как раз-таки крепко. Нет у нас таких, — улыбнулся он. — Что же, раз у меня все в порядке, пойду я домой. «Конечно, никто не задерживает», — ответил врач. «Проверим еще разок, чтобы сотрясения не было, и вы свободны». Никакого сотрясения мозга, кстати, у меня не нашлось. Никакой тошноты или головной боли. Я выспалась и чувствовала себя так прекрасно, как никогда. Продержав пару часов в больнице, меня отпустили в освояси, выдав мою одежду. И я вызвала такси, решив не связываться с дорогой. Вдруг опять что произойдет?» — С вас пятьсот рублей, — произнес таксист. — Хотя нет, с такой красивой девушкой четыреста, как последнему клиенту. — Это я-то красивая, — усмехнулась я и достала кошелек, чтобы рассчитаться с водителем. — Вы меня без грима не видели. Понимая, что он сказал это из чистой вежливости, я вздохнула и двинула домой. Сняла пальто, повесила его на вешалку, вспомнив, что предстоит занести его в чистку, и остановилась напротив зеркала. — Эй! Что за чертовщина? Да у меня грудь увеличилась. Я даже в профиль встала, чтобы удостовериться, что у меня не галлюцинации. Пощупала? Да нет, моя. Только на два размера больше. Теперь даже талия зрительно кажется тоньше. Лицо тоже изменилось. Из отражения в зеркале на меня смотрела совсем другая девушка. Это была все та же я, но выглядела иначе. Звонок телефона прервал любование собой. Степаныч решил лично напомнить мне об увольнении. Да он никогда в жизни мне не звонил лично, хоть и имелся в списке контактов для приличия. «Варвара, как ты? Говорят, были неприятности. Я рад, что с тобой все в порядке. А теперь слушай, Багрянов согласился взять тебя. Такая удача! Жду утром, обговорим детали». «Меня же уволили», — недоверчиво произнесла я. «Как же СМС?» «Какой еще СМС?» — удивленно спросил шеф. «Никто тебя и не думал увольнять. С чего ты взяла? Я решение Тимофея ожидал». «Странно. Хорошо, буду утром», — ответила я. «Где же то сообщение?» «Вот же, черным по белому написано. Ой, а за ним еще одно. Простите, ошиблись номером». «Вот дела. Иначе, как вмешательством потусторонних сил, я никак не могла объяснить происходящее. Значит, это правда» и Пантелеймон из корпорации «Исполни мечту» мне не приснился. Я действительно подписала странный договор с призраком, или кто он там на самом деле. Вот дура, выругалась сама на себя. Значит, до Нового года я буду везучей, сногсшибательной красавицей, а после все снова вернется на круги своя? И невезение мое вернется, и внешность, и меня опять уволят с работы, ведь сказал же агент, что ничего не останется. Но терять-то нечего. Осталось семь деньков, когда я буду чувствовать себя красоткой, а еще работать с новым заказчиком, главой медиагентства. Только теперь это будет куда проще, потому как меня не будут на каждом шагу преследовать проблемы вселенского масштаба. Что же, Тимофей багрян посмотрим, что ты за мужчина. Почему-то до сих пор в памяти вставал соблазнительный взгляд этого сероглазого брюнета. Перспектива провести рядом с ним несколько дней смущала до чертиков и заставляла подумать, что может произойти за это время.